Глава 34. Саймон. «Бог ты мой!» Бриджит даже подскочила на кровати. «Было уже два ночи. Мы только-только улеглись после нашей нелегкой беседы. Я рассказал ей все, что знал. Было много криков и метаний по комнате. Правда оказалась на редкость болезненной. Счастье еще, что она снова не потеряла сознание. Понемногу все утихло, и я уже начал думать, что она задремала. «Что? Что такое?» Я тоже сел на кровати. «Минет! Эта сучка делала ему минет!» Я успел поделиться с Бриджит этой новостью еще в то время, когда Бен для меня был безликим шофером, и я не знал, что речь шла о ее муже. Жаль, что этот эпизод не стерся у нее из памяти. «Прости. Честно говоря, я надеялся, что ты забудешь». «Мой муж умер во время минета. Если бы он лучше следил за дорогой, наш сын не остался бы без отца». Ну что тут можно было сказать? Весь вечер она разрывалась между гневом и слезами. «Иди сюда». Я снова уложил ее рядом с собой. Оставалось надеяться, что усталость возьмет свое, и Бриджит все-таки уснет. «Саймон», — еле слышно шепнула она. «Да?» «Я что, была недостаточно хороша?» Мысленно выругавшись, я уставился в потолок. «Если бы ты уже не был на том свете, Бен!» Мне хотелось многое сказать этому парню, но Бриджит для меня важнее. Я бережно повернул ее, так что она легла на спину. «Бриджит, достаточно не о тебе. Достаточно это то, что ты едва наскрёб, чтобы удовлетворить чьи-то ожидания. Ты не какой-то там минимум». «Ты — максимум. Ты — самое главное. В том, что он сделал, нет твоей вины. Причину следует искать не в том, кому изменяют, а в том, кто изменил. Всё дело в его собственных страхах и неуверенности. Это они толкали его на обман. «Тебе случалось когда-нибудь пользоваться шпаргалками на экзамене?» «Всем нам случалось. А все почему?» «Потому что ты боишься. Боишься, что не хватит знаний или сообразительности». Вот и идёшь на обман. Проблема, Бриджит, не в тебе. Проблема в нём. Я запнулся, не зная, стоит ли продолжать. Я понимаю, ты любила Бена. Он отец твоего сына. И все же он не заслуживал тебя. Люди не заслуживают того, к чему они относятся без уважения. Вот и Бен тебя не стоил. По щекам Бриджет катились слезы. «Как ты можешь говорить об этом с такой уверенностью?» «Я знаю, о чем говорю. Всю свою жизнь я боялся серьезных отношений. Лишь после встречи с тобой все изменилось. Благодаря тебе я стал лучше, уверенней в себе. Любовь делает нас сильнее, а не слабее». На следующее утро Бриджит проспала. Я успел сделать несколько важных звонков и как раз поджаривал яичницу с беконом — Когда она вошла на кухню. Глаза у нее опухли от рыданий, и все же она осталась для меня самой прекрасной женщиной в мире. Раньше все было иначе. Чем ближе я знакомился с женщиной, тем быстрее терял к ней интерес. Когда нет внутреннего очарования, внешняя привлекательность тускнеет очень быстро. Доброе утро, красавица! Кофе. Хочу кофе. Уже готов улыбнулся я. «Присядь». «Ты вчера легла спать на пустой желудок. Не вздумай отказаться от завтрака, иначе мне придется кормить тебя насильно». Бриджит опустилась на стул, и я поставил перед ней чашку с кофе. Затем щедро наложил нам обоим бекона. «Через час мне надо быть в больнице». «Верно», — нахмурилась Бриджит. «Это я виновата. Я заставила тебя вчера приехать домой пораньше». И теперь тебе придется отработать чужую смену. Ничего страшного. Просто мне не хочется оставлять тебя сегодня одну. Не волнуйся за меня. В любом случае мне скоро ехать за Брэндоном. Я бы с удовольствием перевел разговор на какие-нибудь пустяки, но время поджимало. Я тут сделал пару звонков. И? Существует целая сеть лабораторий, которые проводят на дому тест ДНК. Забираешь у них готовый набор, затем берешь мазок со щеки у тех, кого хочешь проверить, и отправляешь набор обратно в лабораторию. Через три дня можешь узнать результат через интернет. Хороший вариант. Вряд ли ты захочешь использовать лабораторию у себя на работе, где все тебя прекрасно знают. Ты прав. Об этом я не подумала. Ты сможешь напрямую сравнить результаты анализа обоих детей. В этих лабораториях проводят не обычный, а более комплексный тест ДНК, который абсолютно надежен даже без данных одного из родителей. А? Да, конечно. Получается, мне надо будет взять мазок у Брэндона. Вообще-то логично. Просто я упустила это из вида. Ты могла бы привести его к нам в отделение, когда я буду на работе. Там я сниму у него основные показатели и возьму мазок. Скажи ему на всякий случай, что это медосмотр. «Что ж, думаю, это сработает», — кивнула Бриджит. «Брэндон уже был у нас в отделении, когда вывихнул руку во время футбола. Вряд ли его удивит повторный визит». «Вот и хорошо». За разговором Бриджит почти ничего не съела. Потягивая свой кофе, я наблюдал за тем, как она вело ковыряется в тарелке. «Ты же знаешь, мне нравятся аппетитные попки, так что поднажми». Она с трудом выдавила улыбку. Мне совсем не хочется есть. Хотя бы пару кусочков бекона. Белок для организма — первое дело. Она поморщилась, но послушно взялась за бекон. Бросив взгляд на часы, я понял, что мне уже пора в душ. Оставалось уладить всего один вопрос. Ещё я отправил сегодня сообщение Джине. Сам звук этого имени был для меня как песок на зубах. Она согласилась встретиться со мной после обеда. Я собираюсь взять мазок у её дочери. Бриджит кивнула, но ничего не сказала. Я тут же забеспокоился, уж не поспешил ли с этим решением. Накануне ты сказала, что хочешь провести тест на ДНК как можно быстрее. Ты не передумала? Особой спешки нет. Мы можем подождать, пока ты не свыкнешься с этой новостью. Нет, нет, я хочу знать правду как можно скорее. Я продолжал смотреть на Бриджит. «Было видно, что она напряженно обдумывает что-то. и расстроилась из-за того, что я стал договариваться с ней без твоего согласия? «Нет, что ты. «Я даже рада, что ты избавил меня от необходимости все делать самой. «Просто... что такое? «В котором часу ты с ней встречаешься? «В пять. А в чем дело? «Я хочу сама встретиться с Джиной и ее дочерью. «Честно говоря, мне совсем не понравилась эта идея. По-моему, не самое разумное решение. Может и так. Но я должна это сделать, Саймон. Должна поговорить с ней. Бриджит, я серьезно, Саймон. Мне необходимо поставить точку в этом деле. Я бы поговорила с Беном, но его больше нет. Что ж, в ее словах была доля истины. Ладно, я пойду с тобой. Нет, нам надо поговорить наедине. «Женщина с женщиной!» «Мне бы не хотелось бросать тебя одну. Что, если я тебе понадоблюсь?» Бриджит сжала мою руку. «Я всегда чувствую твою поддержку. Ты был рядом этой ночью. Ты уже организовал несколько важных встреч. Я знаю, что могу рассчитывать на тебя, как ни на кого другого. Но есть вещи, Саймон, которые я должна сделать сама». Я взглянул ей в глаза и увидел в них непоколебимую решимость. Мне ужасно не хотелось отпускать ее одну, но есть призраки, которых можем изгнать только мы сами. В противном случае прошлое никогда не отпустит нас. «Хорошо. Я сообщу Джине, что вместо меня придёшь ты». «Не надо. Не хочу, чтобы она успела подготовиться. Пусть для нее все окажется такой же неожиданностью, как для меня. Мне нужны честные ответы. Чтобы получить их, важно застать её врасплох».